Глава 27. Под прицелом. Вероника. Все пары Андрей Янковский как с цепи сорвался. Написывал мне, словно мы реально с ним мило встречаемся, причем уже лет как пять, если не больше. Он слал мне какие-то сайты ресторанов, куда мы могли бы сходить, анонсы фильмов, координаты загородного картин клуба и прочую чушь, которую я уже перестала читать. Но на последней паре меня в конец подорвало, и я решила прекратить бесконечный поток сознания этого парня, делая ход конем, а именно кидая его в бан. Отдача прилетела уже после звонка. Стоило мне только выйти из аудитории, о чем-то живо переговариваясь с одногруппницами, как меня беспардонно дернули за ворот рубашки, с такой силой, что я на мгновение задохнулась, а потом и закашлялась. «Я что-то не понял. Вероничка». Елейным голосом пропел Янковский мне на ухо, улыбаясь при этом, как настоящий маньяк. А я и возразить ничего не могу против такой агрессии. В ступор впала. Ко мне так давно не применяли силу, что я просто растерялась, не понимая, что лучше сделать — плюнуть парню в лицо или как следует зарядить ему коленом между ног. «Вот и я тоже понять не могу, Андрей». «Кто дал тебе право протягивать ко мне свои руки?» Максимально спокойно, даже буднично произнесла я, вопросительно приподнимая одну бровь. «Я дал себе право. Я, я и еще раз я. От такого напора, причем абсолютно незамутненного, я конкретно так напряглась. А еще не могла состыковать того Янковского, которого я знала вот уже три года, и вот этого» который принялся практически на пустом месте, меня параноидально сталкерить. «Да что с тобой не так, Андрей?» Выдохнула я и дернулась, пытаясь высвободиться из его жесткой хватки, так как он все еще крепко держал меня за воротник. «Со мной? Со мной все в порядке, Вероничка. А вот что с тобой случилось, а? То на радостях бежала со мной в ресторан, а потом вдруг нашла какую-то тупую причину, чтобы слиться». Знаешь, на что это похоже? На банальное набивание себе цены. Но ок, я оценил, а вот только дальше я твоего гибона терпеть не собираюсь. Мне не отказывают, меня не кидают в бан, меня не динамит, это понятно. И ты решил притащиться ко мне и с грубой силой донести весь этот бред супер-пупер крутого альфача? А может ты хочешь сказать, что в ресторан пошла со мной только для того, чтобы использовать в каких-то своих целях? За ложка меня приняла, которого можно без последствий поводить за нос и списать в утиль. Так. Рыкнул и угрожающе ринулся на меня. Да так стремительно, что я тихо пискнула и подняла руки, прикрывая голову, в ожидании от него удара. И именно в эту секунду Янковский мило мне улыбнулся, а затем и вовсе расхохотался, откинув голову назад. Махнул в мою сторону ладонью и хмыкнул. «Да ладно тебе, Вероничка! Ты чего, реально поверила, что я могу тебя ударить? Я же просто пошутил!» «Твои шутки не смешные!» Парень же только подсокал языком и покачал головой. «Начинаешь утомлять!» Я нерешительно сделала шаг назад и оглянулась по сторонам. Вокруг нас беспечно курсировали студенты, но, кажется, не замечали, насколько некорректно со мной обращаются. Всем было будто бы плевать вообще». И только тут мне стало страшно, потому что я с сумасшедшей скоростью принялась вспоминать заголовки институтских сплетен, ходивших вокруг этого персонажа. Янковский выбрал себе новую жертву. Зря Лыкова перевелась в другой вуз, это только подстегнет его интерес. Все равно же загонит ее и получит свое. Да он и отказов не принимает, а слова «нет» в его лексиконе вообще напрочь отсутствует. И все это на фоне нескольких рассказов девчонок о том, что они были с Андреем, потом что-то выпили в его присутствии и уснули, а проснулись уже в его постели и голыми. И этот факт вообще заставил волосы на моей голове зашевелиться от ужаса. Я уже была решилась развернуться и позорно сбежать от этой невменяемой личности, но спустя мгновение вздрогнула и почувствовала, как ноги подкашиваются от облегчения. Мне на плечо опустилась чья-то увесистая рука, а затем я услышала тягучий, чуть насмешливый голос моего заклятого врага. «Истомина, вот ты где!» Ама говорил со мной, но сам не спускал своих глаз Янковского, на лице которого ни один мускул не дрогнул. «Рафик, пойди пока погуляй!» Словно боярин своему холопу выдал и омерзительно оскалился Андрей. «Не видишь, что ли?» «Девушка занята мной». «Истомина, ты им занята?» Не меняя положение своего взгляда, спросил Ама. «И как бы мне не хотелось позволять ему себе помогать, но другого выбора у меня, увы, не было». «Нет, я не занята», — с расстановкой проговорила я, чуть задирая подбородок и выдыхая страх. «Видишь, Андрюша, все свободны, расходимся». Вот только Янковский остался стоять, как вкопанный на месте, и продолжил пожирать меня темным, полным ужасного предупреждения взглядом. — Ладно, бывай, — кивнул парню Ама и потащил меня прочь от этой голимой жести. Мы шли, но явственно чувствовала, как мне жжет между лопаток, до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом. Я тут же скинула руку Ама со своего плеча и сделала шаг назад, с опаской поднимая на парня глаза. «Благодарить не буду». «Мне твои благодарности, Истомина, никуда не упирались. Уж прости за честность». С ухмылкой на одну сторону потянул Рафаэль и совсем сбил с толку, когда подмигнул мне. «Что ж, еще на шаг отступила я, мечтая сбежать куда подальше от всего этого эпического ахтунга». — Слушай, Истомина! — хохотнул вдруг Ама и приподнял брови, дурашливо ими поигрывая. — Вот не знал, что ты окажешься настолько недалекой, чтобы вляпаться в Янковского. Никого лучше найти не могла. — Это ты случайно не Набасова сейчас намекаешь, которого сам же и сунул мне под нос, а? Ама откровенно заржал. — Забавная ты! — прикусил нижнюю губу и окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы. «Думаешь, что мир только вокруг твоей незадачливой персоны вращается, да?» «А разве нет?» — театрально удивилась я. «Ладно, топай давай, горемычная». Томно прикрыв глаза, произнес Рафаэль, практически полностью отвлекшись на какую-то незнакомую мне девчонку, которая продефилировала мимо нас в экстремально короткой юбчонке. А потом просто развернулся и пошел за ней, словно ищейка по следу. «Меня же передернуло!» Но я немедля более ни минуты сорвалась с места и побежала на парковку, где меня уже ждала Максимовская. Я слышала, как вибрирует в кармане телефон от ее настойчивых звонков. И вот я на месте. Прыгаю на пассажирское сиденье и поднимаю глаза, полные отчаяния, на подругу. — Марта, довези меня, пожалуйста, до приюта. Я одна боюсь добираться. — Что случилось? — побледнела она. «Все смешалось в доме Облонских», — вздохнула я и прикрыла лицо руками. А потом битый час пересказывала о домогательствах Андрея, внезапном появлении Рафаэля и его правдоподобном отрицании того, что он имеет отношение к нарисовавшемуся в моей жизни Ярославу. «А я тебе говорила, что связываться с Янковским — дерьмовая идея», — фыркнула Марта. «Но я же не думала, что он совсем конченый псих». «Блин». Принялась нервно жевать губу подруга. «Если честно, то я думала, что девчонки насчет него порядком приукрашивают действительность, а теперь даже не знаю. А вдруг все, что я насчет него слышала, это чистая правда, Ника?» «Господи, ну не накручивай меня!» Потерла я виски и скривилась. «Но все же, мы же не в Тимбукту живем. Будет дальше сталкерить, пойду в деканат. Не сработает к ментам». «Я больше замалчивать прессинг не буду». «Думаешь, поможет?» Скептически глянула на меня Марта, а я пожала плечами. «Будем надеяться». В тягостном молчании мы доехали до приюта, где я все еще в свободное время помогала с животными, выгулом и кормлением собак, от которых отказались те, кто их приручил. Я распрощалась с Максимовской и вошла в ворота заведения. А уже на ресепшене услышала звучный голос своей начальницы, которая с пеной у рта принялась мне рассказывать о новом «жертвователе». И оказывается, что этому аттракциону невиданной щедрости поспособствовала я. «Вот это новость из полей!» «И как зовут благодетеля?» — с улыбкой уточнила я, хотя уже знала, что мне ответит. «Ой, пошли, покажу, он там с Авелием общается, активно пытается понять, чем еще нам помочь». Потащила меня женщина за собой, и мы вышли к вальерам, где уже с важным видом расхаживал Басов, слушая лекцию от смотрителя приюта. Увидел меня, улыбнулся, больно уколол своим магнетизмом, а я только беспомощно опустила руки вдоль туловища и закрыла глаза. «За что мне это все?»